Алена Комарова «День пантеры» или «Почти новогоднее ограбление» От автора Дорогие мои читатели, этот роман вышел в январе 2025 года. Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с наступившим новым 2025 годом. Каждый из нас – автор своей жизни. Желаю вам, мои читатели, придумать и прожить самый лучший роман. И чтобы на страницах 2025 года были 12 месяцев любви, 365 дней хорошего настроения, часы улыбок, минуты доброты и веселых взглядов, моменты радости, тепла и света. И чтобы герои вашего романа дарили вам только позитивные эмоции. С любовью, Алена Комарова. История была правдивая, но... Все в доме было прекрасно до мерзения Дом оказался нашпигован всякими новомодными штучками, которые должны были, как псы цепные, охранять его. А вот, кстати, псов и прочих охранников не было, что не помешало пройтись неспешным шагом по двору и саду и влезть в дом. Отключить сигнализацию ему не составило труда. Камеры видеонаблюдения он отключил дистанционно, еще будучи в своей машине. Работа показала на практике, что человек, задумавший преступление, а тем более ограбление века, не имеет права попадаться в объективы камер. Даже в таком конспиративном виде – камуфляжная куртка, брюки цвета хаки, такого же цвета балаклава на лице – он прошел по холлу, рассматривая убранство дома. Он отличался от других богатых домов. Зато все богачи не отличались, они имели одну единственную общую черту характера. Соревновались друг с другом в желании опередить, заработать больше, купить дороже, родить красивее, одеться моднее. В общем, хоть как-то насолить соседу, а в остальном обыкновенные люди, хоть и с прибабахами, а у кого их нет. Он не боялся быть замеченным, у работницы сегодня отгул, у водителя больничный. У бассейнщика прогул, ну а банщика они еще не наняли. Няне и гувернантки отсутствовали, так как не для кого, чему он был несказанно рад, а так бы он никогда не пошел в этот дом. Если дом нашпигован всякой новомодной охраной и в нем снуют люди, то грабители сюда не суются. Хотя психология грабителей очень и очень туманна, кто их поймет. План дома он знал наизусть. Но что такое посмотреть его изнутри, а не на бумаге? Поэтому он, открыв рот, рассматривал огромную люстру, спускающуюся вроде бы с небес. Надо присмотреться, может, в ее бесподобных висюльках запутался ангел? Нет, ангелы не живут в подобных местах. Большая вероятность в этом доме встретить черта, друга хозяина. Мужчина обошел первый этаж. Общие комнаты, ванны, парилки, сауны, бассейны. Все комнаты огромного размера. Во дворцах не строят коморок. Здесь даже чулан примерно с однокомнатную квартиру. О, библиотека. И очень даже ничего. Большая комната в два этажа с высокими шкафами, уходящими высоко к потолку. Лестница на колесиках зацепилась верхними лапками за полочку он подавил в себе желание толкнуть ее, чтобы она мягко прошуршала по рельсам. Книг была уйма. Ничего удивительного. Отец семейства родом из Советского Союза, а там всех приучали читать. Вот он и накопил себе знания, поэтому стал ученым, профессором, бизнесменом, депутатом и книголюбом. Насобирал приличную книжную коллекцию, а оставил дочке преданное не объяснив девушке, как этим пользоваться, чтобы ум развивать. Но нужно отдать ей должное, что еще не выкинуло бумажное непотребье и не растопило им камин. Хотя это не показатель ума, она просто сама не убирается в доме и не растапливает камины. А то непонятно, когда исчезла бы библиотека и на ее месте появился бы домашний кинотеатр с баром и танцполом. Он вышел из библиотеки и пошел дальше. Уже 15 минут ходит, а еще не поднялся на другие этажи. Но обойти дом было острой необходимостью. А вдруг там притаился сюрприз в виде ОМОНа в засаде? Что в этом случае делать с подобным сюрпризом, он не знал. Встретил робота. Он пыхтел, шуршал щеточками по полу, пылесосил, был занят. Не обратил внимания на человека. Зато человек на всякий случай рассмотрел его из-за угла. Встроенных видеокамер вроде не оказалось. Еще не хватало, чтобы эта неодушевленная хозяюшка отправила СМС с фотографией его небритой физиономии своей одушевленной хозяйки. Убедившись, что робот – это часть чистоты, а не слежки, он вышел из своего укрытия и подошел к очередной двери. Отодвинул ее в сторону. Это оказался шкаф. Он был такого размера, что мог поместить в себя еще один шкаф. Но хозяйской фантазии хватило только на всевозможные бутылки ликеров, коньяков, водки и прочих емкостей, содержащих нектар или яд. Тут уж каким взглядом смотреть. Но он был на работе, попробовать это добро не получится. Закрыв барный шкаф с чувством полнейшей обиды, он пошел по лестнице на второй этаж. Люстра, о которой уже упоминалось, которую он заметил, потому что ее было сложно не заметить, Спускала длинные раскидистые ветви, унизанные хрустальными льдинками. А лестница обходила ее по окружности. В каждой капле отражался он, его тень, нехорошие намерения и свет солнца. Здесь начиналась магия. На втором этаже тоже огромный холл, из которого мог просматриваться весь первый этаж, если бы не многометровая люстра. Он обходил комнаты одна за другой. И только одна его заинтересовала больше всех остальных. Она была обжитая, хранила в себе тепло хозяйки и прочие мелкие ценности. На зеркальном столике в объятиях роскоши стояла резная коробка. Никто бы не сомневался, что предмет, ради которого он сюда влез, находился внутри. Но одно дело догадываться, а другое проверить. Он потер руки одно об другую. Перчатки зашуршали, как осенняя листва под теплым ветерком. Он аккуратно дотронулся пальцами. Замер. Так фортепианист замирает над клавишами в ожидании музы. В зеркале отражался форменный бандит. Повстречавшись с таким, порядочные люди сразу переходят улицу на другую сторону и меняют маршрут. До сих пор все шло поразительно гладко. Это не к добру. Стоит ли открывать эту шкатулку? Возможно, такие мысли приходили в голову Пандоры, когда ее просили и требовали не открывать ящик. Но, как и тогда Пандора, он открыл. Глаза ошалели. Столько блеска они не видели даже на новогодней елке в центре Москвы. Вот это клад! Хозяева отчалили на новогодние праздники в теплые края. Птички перелетные. В Дубай их потянуло, но тут эмиратовцы сами виноваты, встречаются с распростертыми руками. А взять и спрятать украшения в сейфе или в банке, да хоть и в трехлитровой, главное, чтобы прикопать где-нибудь в саду под вековым деревом Айвы, прикрыв стотонной бетонной плитой. Не догадались, птички безмозглые. В одно мгновение стало жарко и душно. Мужчина медленно стянул с головы балаклаву. Не ожидал он такой реакции от себя, разнервничался. Вот, оказывается, как драгоценности и бриллианты на мужчин действуют. Неадекватно. Он запихнул балаклаву в карман и расстегнул куртку, не сводя глаз с завораживающего, переливающегося в свете костра сокровищ. Все сокровища, от которых Кощей Бессмертный умер бы от зависти, красовались в коробке. «Ну как коробка? Наверное, если в коробке лежит бриллиант, это уже шкатулка, даже если это коробка из-под обуви». Украшения манили. Они отражались в глазах, в зеркалах, в общем, во всех одушевленных и неодушевленных поверхностях. Одушевленный поймал свое отражение. Оно улыбнулось. Ну вот и нашлось. Он аккуратно достал колье из ящика, умышленно теперь называя его так потому что это еще одно зло, о котором пандора даже не догадывалась он накинул его на обезглавленный бюст на черном бархате подобии женской не до шеи оно выглядело бесподобно сверкало переливалось пропускало лучи солнца и дневной свет, преломляя их через каждый бриллиант как через призму любоваться можно было бесконечно но не забывать о деле. Он и не забывал. Тут же набрал номер телефона и отчитался. Да, это оно. Он провел рукой по бриллиантам, мысленно воспроизвел сумму в миллион долларов, умножил на пять и попытался представить, как это выглядит в бумажных купюрах. Воображение предательски рисовало поддон с пачками, завернутыми в полиэтилен. Безобразие даже не видно исторических американских президентов. Правду ведь говорят, что все беды от американских президентов. Была бы его воля, он бы и современных куда-нибудь в Антарктиду отправил, но гуманизм не позволял. В чем пингвины-то провинились? Но ну, не мог он представить пять миллионов долларов. А так хотелось. Аж обидно. Тут еще полно всякой всячины. Колечки, камушки, слиток золота. Увесистый такой. «Ого, килограмм!» – прочитал он гравировку и померил в руке. «Тяжелый!» «Вообще-то килограммовая гиря в тренажерном зале весит меньше, чем килограммовый слиток золота, потому что ему вес придает стоимость и цвет. Теперь он будет знать, как выглядит килограмм золота. Это вам не выдумывать пять миллионов долларов! Невидимый, а оставь это все!» – проговорила трубка голосом грома. «И займись! Тш! Займись! Тш! Не шикай на меня!» — раздраженно потребовали в трубке. «Гром, подожди!» С первого этажа послышались звуки, до боли напоминающие открывшуюся входную дверь. Потом она хлопнула с такой силой, что жалобно звякнули капли хрусталя на веточках люстры. Невидимый, несмотря на массивное телосложение, не издавал звуков. Шмыгнул в холл второго этажа. Добежал до перил и отступил назад. В люстре предательски отражались его тени. С этой зеркальной громадиной невидимому будет сложно оставаться невидимым. Я слышу, кто-то вошел в дом. — Это они, — предположил гром. — Это она, — возразил невидимый. — Кто она? Да ладно. — Все, отбой.